Глава восьмая. Батарея. Южная окраина Глебовки. 4 февраля 1943 года. Еще только начавшую разворачиваться гаубичную батарею обнаружили абсолютно случайно. Собственно говоря, никто ее специально и не искал. Возглавляемая Старлеем разведгруппа занималась выяснением обстановки западнее Глебовки. соваться вперед на Абум комбат отказался категорически, чем весьма порадовал Степана. Похоже, к его предложениям Кузьмин все-таки прислушался. Правда, убедить капитана третьего ранга в том, что с одной из групп должен пойти именно он, оказалось непросто. Поначалу Олег Ильич уперся в духе «никуда не пойдешь» «Останешься при мне», что было вполне понятно. Хотелось присмотреть за непонятным старшим лейтенантом, кем бы тот ни оказался. Помог, как ни странно, вызванный к командиру десанта старшина Левчук, в красках расписавший их недолгий совместный бой. В итоге комбат попросил показать экспериментальный штык-нож, выслушал рассказ про утопленный автомат нового образца который скоро поступит на вооружение, и согласился с назначением старшего лейтенанта Алексеева командиром одной из разведывательных групп, отправляющихся к Глебовке. Врать Алексееву было немного стыдно, но тут уж никуда не денешься. Приходилось придерживаться озвученной раньше версии событий. С другой стороны... Легендарный пистолет-пулемет Судаева, признанный лучшим пистолетом-пулеметом всей Второй мировой войны, разработан и принят на вооружение еще в конце прошлого года и скоро начнет массово поступать в войска. Так что насчет нового оружия он, можно сказать, сказал чистую правду. Ну, почти. А штык? Да кто его после вспомнит и свяжет с появившимся после войны калашом? тем более Первый штатный штык-нож для АК был клинкового типа и ничем не напоминал позднего собрата, разработанного уже под АКМ и последующие модели. Две разведгруппы скрытно направлялись к Северной Озерейке и Глебовке с целью разведать сосредоточение описанных Степаном сил противника и их дислокацию, прособирающихся захватить зону высадки румынских пехотинцев комбат тоже не забыл. На окраине поселка разместили несколько заслонов, вооруженных пулеметами и трофейными минометами, боеприпасов к которым имелось в достатке. Кузьмин понимал, что до тех пор, пока десантники остаются в поселке, румыны вряд ли рискнут что-либо предпринимать, опасаясь снова отхватить люлей однако проконтролировать их перемещение стоило. Тем более, они могут и не знать, что русские морпехи не ушли из озерейки. Четыре последних танка распределили между подразделениями, до поры до времени укрыв в капонирах. Боеприпасы после визита к разбитым болиндерам имелись, а вот с горючим дело обстояло куда хуже. Бензина в баках оставалось максимум на 10-15 километров марша. «Ну и чего?» — углядел. «Товарищ старшина», — осведомился Степан, принимая у Левчука выданный комбатом бинокль. «Докладывай. Наблюдаю четырехорудийную батарею противника, начинающую развертывание. Полевые гаубицы, калибр навскидку определить не могу». «Вот и я тоже, аналогично», — хмыкнул Старлей. «Четыре пушки». Четыре полугусеничных тягача. А калибр, скорее всего, не великий Не больше ста пяти думаю. А вон там, у опушки, грузовики со снарядами разгружаются, как я понимаю. И фрицев много. Как бы не полторы сотни. Ишь, суетятся, падлы. Спешат поскорей позицию подготовить. Быстро вы их подсчитали, тач командир. То ли с сомнением в голосе, то ли уважительно сообщил Левчук. — Да я их не считал, — задумчиво хмыкнул Алексеев. — Вспомнил просто, что по штату подобной батареи примерно столько обслуги и положено, вот и все. Старшина засопел. — Похоже, неплохо вас в училищах учат, товарищ лейтенант. — А то, — буркнул Морпех. — Отлично учат, старшина. Вот только не всегда удается эти самые знания на практике применить. Иногда убивают раньше. Но не объяснять же героическому предку, что информацию насчет численности личного состава немецкой батареи он совершенно случайно запомнил, когда искал информацию в интернете. Не поймет. Угу. Поскольку никакого интернета пока нет, и еще лет эдак 40-50 не предвидится. Виноват. Похоже, Левчук принял сказанное на свой счет. Это вы сейчас про группу свою погибшую говорили? — Типа того, — не стал вдаваться в ненужные подробности старший лейтенант. — И вообще, отставить разговоры не по существу. Чего делать станем, а, старшина? Можно, понятно, уйти по-тихому, как и пришли. но тогда эти суки развернутся и долбанут по озерейке. Морской пехотинец помедлил с ответом, смерив Старлея внимательным взглядом. — Знаешь, Степа... «Понятия не имею, о чем вы с товарищем комбатом говорили, но тебя-то я уже более-менее узнал. рисковый ты парень, я это еще в первом бою приметил. Видать, так вас разведчиков и учат, по самому краешку ходить. Короче, старшина». «Ну, ежели короче, то, коль спрашиваешь, значит, уже задумал чего, вот и говори прямо». «Умный», — фыркнул Морпех. «Ладно, слушай». Диспозиция у нас такова. Разведгруппа обнаружила вражескую батарею, способную всерьез навредить нашим дальнейшим планам. В других условиях я должен нанести ее координаты на карту и по радиосвязи или лично передать их командованию. Командование, соответственно, нанесет по указанному квадрату упреждающий удар. Проще говоря, перемешает этих уродов с землей. Но по факту у нас нет ни связи, Невозможности этот самый удар нанести. Отсюда вывод. «Степа, ну что ж ты со мной, словно с детятей несмышленным?» — поморщился Левчук. «Все и так понятно. Батарею эту нужно уничтожить. Не понимаю только, как ты собираешься с пятью бойцами до да одним пулеметом супротив полутора сотен воевать?» «С четырьмя», — уточнил Морпех. а «Аникеева сейчас отправим назад». Комбат ждет подтверждения, что фашист начал сосредоточение сил в этом районе, так что остаются всего четверо. А он ждет? Ждет, не сомневайся. Ты же сам сказал, что не знаешь, о чем я с Кузьминым говорил. Ему эта информация очень важна для принятия окончательного решения о наших дальнейших действиях. Наших это всего десанта, если что. А почему Ваньку посылаю? Ему я полностью доверять могу. Как и тебе, старшина. «Вопросы?» «Не имеется», — отрезал старшина, жестом подзывая Аникеева. «Ванька, слушай в оба уха». «Где германец батарею развертывает, запомнил?» «Товарищу комбату на карте обозначить сумеешь?» «Координаты я тебе сейчас на листочке напишу». «А чего ж, сумею», — кивнул рядовой хмурясь. «Место-то приметное, он лесок, тут горочка, и дорога вокруг идет. Только это вы меня чего, в тыл отправляетесь, что ли?» Степан смерил морского пехотинца тяжелым взглядом. «Рядовой Аникеев. От того, получит ли капитан третьего ранга Кузьмин эту информацию, возможно, зависит исход всей десантной операции. Еще вопросы?» «Нет вопросов», — охнул боец. «Разрешить выполнять?» «Разрешаю». «Вань, я сейчас серьезно. Что бы ни случилось, сведения комбату доставь. На словах передай следующее». «Моя информация полностью подтвердилась. Он поймет. Все, вперед!» Дождавшись, пока Аникеев вскроется в негустых по зимнему времени зарослях, старшина обернулся к Степану. «Так чего ты конкретно-то задумал, старлей?» «Я ведь догадался, что не хотел ты, чтобы Ваньку услыхал до да комбату доложил, поскольку он подобное бы точно не одобрил. Верно говорю?» «Да уж куда вернее», — пожал плечами Алексеев. А насчет моей задумки... Вон, погляди, где они ящики с боеприпасами сгружают. В овражке небольшом, возле самого леса. Потом, думаю, они ящики поближе к пушкам подтащат. Но пока все они вместе лежат... Видать, хотят грузовики отпустить. Может, за новой порцией поедут, может, еще для чего. Вот я и подумал, что это неплохой шанс немножечко им жизнь подпортить. Если аккуратненько подобраться, дорвануть все это добро к известной матери, батарея, как боевая единица, перестанет существовать. — Да как же мы туда подберемся-то? — ахнул Левчук. — Не лето, чай. Лес почти голый стоит. Заметит же сразу. — Согласен. План пока сыроват и требует доработки. Но я над этим усиленно работаю, — фыркнул Степан. На самом деле особого веселье он не испытывал. Задуманное было чистой воды авантюрой, куда более опасной и непредсказуемой, нежели недавняя атака на движущуюся самоходку. Но и оставлять эту батарею за спиной, точнее, на левом фланге, поскольку всерьез штурмовать Глебовку никто не собирался, было никак нельзя. Побывав под артобстрелом, он теперь отлично представлял, какая это отвратительная штука. А эти пушки... Если память и будущанская информация не врет, отнюдь не единственные. Плюс еще кое-что. Поскольку карту Алексеев запомнил хорошо, сейчас он мог со всей уверенностью заявить, что расположение конкретно этой батареи крайне невыгодно для будущего прорыва, в котором он уже практически не сомневался. Если фрицы получат целеуказание и долбанут со всех стволов, мало не покажется. 800 морских пехотинцев, самое что ни на есть, групповая цель, накроют в поселке или на марше осколочно-фугасными. И что тогда? Всех, понятно, не положат, но потери окажутся весьма серьезными. И потому эти пушки необходимо любой ценой уничтожить. Нет, оно, конечно, понятно, что по-хорошему следовало бы стребовать с комбата подмогу. Усиленная несколькими пулеметами полусотня морпехов с фрицами справилась бы играюще. Еще бы и пушки, пожалуй, за затрофеили. Но времени нет. Пока Ванька до наших доберется, пока Кузьмин решение примет, пока обратно вернутся, немцы уже развернутся в боевое положение и ударят по поселку. О чем задумался старшой? С ударением на последний слог осведомился Левчук. Вот и снова лицо у тебя стало такое характерное. — Старшина, ты карту помнишь? — не в попад, ответил Степан, продолжая размышлять. — Извини, командир, не помню, поскольку не показывали. Ухмыльнулся в усы тот. — Но ты можешь и на словах объяснить, я понятливый. Так чего там с картой-то? — До того, Семен Ильич, что когда мы к станичке рванем, могут нам эти гаубицы много крови попортить. Позиция у них уж о, больно удобная. А мы, значит, с сорванем? переспросил Левчук, изучая лицо Старлея внимательным взглядом. «Про это ты с комбатом говорил?» «Про это», — вздохнул Алексеев, мысленно выматерившись. «Ну надо же, проговорился». «Значит, правду ты сказал, что помощи нам не будет, и основной удар ребята товарища Куникова проводят?» «Я-то, признаюсь, вроде и поверил тебе тогда, но все ж сомневался немного. А комбат, получается, подтвердил?» «Добро». «Понял я тебя. Что конкретно делать станем?» «Конкретно? Конкретно, товарищ старшина, ты с бойцами сейчас вон туда скрытно переместишься и оборудуешь временные позиции. Там, там и вон там. Затаишься, и, чтобы не случилось, первым огня открывать не станешь. А я на разведку сбегаю». «Понял», — нахмурился Левчук. «И дальше что?» Если мне удастся заминировать склад боеприпасов и тихо уйти, ждете взрыва. Затем лупите по всему, что движется, сеете панику, после чего незаметно отходите тем же маршрутом, что и пришли. Я догоню. На все про все не больше пяти минут. Иначе вас так или иначе вычислят и зажмут с флангов. Это приказ. У лёхи СВТ с оптикой. Потому ему отдельное задание – выбивать командиров и унтеров. «На рядовых патроны не расходовать, разве что по необходимости. С одной позиции долго не стреляйте, перемещайтесь, две-три очереди и меняйте место. Пусть фрицы думают, что нас много. Если же у меня не получится...» Степан ненадолго задумался. «Тогда просто незаметно отходите и предупреждаете Кузьмина про эту батарею, хотя Ванька к этому времени уже всяко до наших доберется». «Скорее всего, комбат решит отправить сюда отряд и добить фрицев. Вот и проведете их напрямик, чтобы за зря кругаля не давать. Да, вот еще что. Идти мне на помощь категорически запрещаю. Это тоже приказ, старшина. Живым я им все одно не дамся. Так что только зря людей погубишь». «Да как-то оно неправильно, командир?» Неуверенно пробормотал, пряча взгляд Левчук. «Ты же на верную смерть идешь». «Да как раз нормально!» — хмыкнул старший лейтенант, проверяя автомат. «Если все получится, я их немного отвлеку, чтобы вы нормально ушли, а сам потом крюк дам и присоединюсь. Главное, не задерживайтесь. Про пять минут боя я не просто так сказал. Не согласен?» «Ну и зря. Сам посуди. Все, что нужно, мы разведали. Переброску сил в район поселка подтвердили. Дальше идти в любом случае не собирались» сейчас или просто возвращаться или попытаться нанести противнику ущерб если вернемся с батареей все равно придется что то решать а умирать я не собираюсь честноная комсомольская колюш не потонул да от холода не загнулся сейчас точно не помру. — не ну, ежели комсомольская тогда ладно со вздохом согласился левчук так С одним автоматом да ножичком и пойдешь? Нет, конечно. Гранаты давайте. Чем мне снаряды подрывать? Матом, что ли? У тебя эфочек сколько? Две? Вот обе и отдай. И у парней по одной забери. Не, эту не возьму. С ней даже нормальные ловушки не соорудишь. Я уж заметил, командир, что не любишь ты тридцать третью, прокомментировал старшина, передавая морпеху пару F-1. Отмахнул остальным бойцам. «Да не в том дело, что не люблю. Просто в разведке от них пользы ноль. Эвка или рг 42 куда полезнее?» «Потом объясню. Некогда сейчас. Все. Ушел. Не поминайте лихом. Двигайте, куда я сказал, замаскируйтесь и сидите тихонечко. И лёху прикрывайте. Снайпер в подобном случае порой главнее всех остальных оказывается. Пока Степан короткими перебежками а где и ползком добирался до примеченной точки, продолжал размышлять, правильно ли поступил. По всему выходило, что, несмотря на откровенную авантюрность плана, правильно, батарею нужно уничтожить в любом случае. В идеале на глушняк, что хилыми силами разведгруппы никак не получится. Значит, необходимо сделать так, чтобы фрицы не смогли обстреливать Южную Озерейку и подступы к ней в течение нескольких ближайших часов. Кузьмин – толковый командир, и потому должен понять, от отчего Старлей принял именно это решение. Зато преследования можно особенно не опасаться. Артиллеристы не пехота, следом вряд ли рванут, поскольку не их профиль. Да и не учили их подобному. но ну, а насчет помощи? Нет, оно, конечно, понятно, что взвод морпехов справится с немецкими артиллеристами без особого труда. Вот только время будет окончательно потеряно. Собственно, весь расчет Алексеева как раз и строился на том, что занятые установкой пушек фрицы пока не озаботились безопасностью батареи. Большая часть обслуги сейчас, скинув шинели и разобрав шанцевый инструмент, сгрудилась вокруг гаубиц – Меньшее заканчивает выгружать из тупорылых тентованных грузовиков боеприпасы. Полугусеничные арт-тягачи, как именно они называются, Мурпех понятия не имел, но явно не гономаги, хоть и похоже ходовой, стоят под крайними деревьями лесной опушки. Водители неспешно перекуривают и копаются в движках. Командир батареи с несколькими младшими офицерами что-то обсуждает возле похожего на мыльницу вездеходика с запасным колесом на покатом капоте, рядом с которым застыл еще один полугусеничный БТР, размерами раза в полтора поменьше старших собратьев. Над угловатым колунообразным корпусом, вымазанным белилами и изрисованным хаотичными темными Полосами зимней маскировки торчит прямоугольная рамочная антенна и несколько штыревых, и четырехосная мыльница и броневик с целью маскировки загнаны еще глубже в лес. Осознав увиденное, Алексеев на миг замер. Так, стоп. А вот это уже не просто интересно. Это вообще пипец как важно. Это что еще за пепелац? Машина связи? Артразведки? Впрочем, какая разница? главное это другое. Внутри имеется радиостанция, причем наверняка достаточно дальнобойная. Или, если судить по количеству антенн, даже несколько. Твою ж мать! Вот это трофей! Всем трофеям трофей! Да что ж за невезуха-то! Если он раньше это бронечудо разглядел, весь его план оказался бы совсем другим. Вернуться? Нет, поздно. Левчук увел бойцов на позиции. «Да и стоит ли что-то менять? Радиостанция — это, конечно, офигеть, как круто и нужно. Вот только опасность-то представляет не она, а гаубицы, которые так или иначе примерно через полчаса, максимум час, окажутся готовы к стрельбе. Но подкорректировать кое-что в первоначальных замыслах определенно необходимо». Подобраться к импровизированному складу боеприпасов удалось достаточно легко. Благо лес подступал к заветному овражку практически вплотную. Подоспел вовремя. Фрицы как раз закончили разгрузку. Грузовики, как и ожидалось, завелись и отправились натужно, подвывая моторами по своим делам. А у штабеля ящиков остался лишь один часовой, который, как выяснилось спустя пару минут наблюдения, к своим обязанностям относился весьма своеобразно, если не сказать «халатно», поскольку первое, что он сделал после ухода контролировавшего разгрузку младшего офицера или унтера, в таких подробностях Степан пока не разобрался, но погоны у него были лысые, не обремененные никакими знаками различия. Так это закурил. Морпех хмыкнул про себя. «Однако...» То есть вот это знаменитый немецкий орднунг. Ну или как там это слово произносится в русской транскрипции? Курить на посту буквально в каком-то десятке метров от склада боеприпасов? Охренеть! Впрочем, ладно, ему это только на руку. Пусть подымит в последний раз. А он пока осмотрится, поскольку попытка у него будет... Одна-единственная тут вообще без вариантов. Итак, что он имеет здесь и сейчас? Снять этого противника ЗОЖ можно достаточно легко. Сначала переползти вон туда, укрывшись за комлем толстенного дерева. Затем рывок всего каких-то метров семь открытого пространства, не просматриваемого со стороны батареи. И фрицу гарантированный алис капут Оттащить тело за штабель, заминировать ящики. На это уйдет куда больше времени, как минимум минут пять. Поскольку еще точно неизвестно, как именно это делать. А зам минно-взрывного дела его, понятно, достаточно плотно учили. Но иди знай, как оно на практике выйдет. Из всех спецсредств только 4 f 1 И еще неизвестно, хватит ли этого для детонации. Скорее всего, однозначно не хватит. Лимонка дает массу осколков. Но вот тротила в ней всего 60 грамм. Слишком мало для того, чтобы завести толстостенный снаряд. Тупо не хватит импульса инициации тротилового заряда. Тут нужна или связка из нескольких РГ-42, или вовсе противотанковая граната, в которой если память не изменяет, почти полтора килограмма взрывчатки. Проблема в том, что ни того, ни другого под рукой нет. А ворошиловский килограмм, она же РПГ-41, к тому же еще и контактного действия, дистанционно не подорвешь. Правда, заряжание у гаубиц раздельные так что пороховые заряды в гильзах могут и полыхнуть. В крайнем случае осколки просто посекут и деформируют гильзы, сделав их использование невозможным. Но ведь хочется-то большего, чтобы и сами снаряды тоже рванули. Ну, допустим. С этим он разберется, хотя еще нужно придумать, как именно устроить подрыв. Что дальше? Просто уйти, дожидаясь, пока сработает ловушка, и бросить броневик с радиостанции, которая сейчас для десанта поистине на вес золота. Ну, можно, конечно... Но от чего-то жутко не хочется, поскольку, как говорится, история ему этого не простит. А вот если аккуратненько захватить и на нем же рвануть в озерейку, и связь комбату обеспечит, и на свой вопрос, как правильно дальше поступить, ответ получит. Прикажет командование начать немедленный прорыв к мысхака, значит, так тому и быть. Ну а если нет... Что ж, тогда события снова покатятся по наезженной колее. Хотя и вряд ли. Ножик-то его на малой земле откопали. Доберутся они туда, никуда не денутся. Короче говоря, вариантов аж целых два. Отработать по первоначальному плану, что нежелательно. Либо захватить бронетранспортер и, подобрав разведчиков, отходить к поселку. Погони, скорее всего, не будет, а если кто следом и рванет, главное первые пару километров отмахать. Дальше наши поддержат, отсекут преследование. Поймет ли Левчук, что условия изменились? Среагирует ли? Да, собственно говоря, это и не столь важно. Пока он с броневиком возиться станет, оговоренные пять минут боя в любом случае пройдут. Перехватят ребят на той дороге, что они по пути сюда пересекали. Главное, со временем подгадать. Или самостоятельно уйдут, поскольку именно так изначально и договаривались. Алексеев тяжело вздохнул. Что так, что эдак, все равно придется импровизировать на ходу. Нет у него другого выхода. Так что незачем и голову ломать. Займемся пока боеприпасами. Докурив, шутце Вильгельм Вебер... Аккуратно затоптал окурок и поддернул на плече ремень карабина. Небольшое нарушение дисциплины осталось незамеченным, что не могло не радовать. В принципе, здесь, на Восточном фронте, командиры вообще на многое закрывали глаза. На территории большевистской России доблестным солдатам фюрера разрешалось то, о чем они и подумать не могли во время европейских кампаний первых лет войны. Хоть и расплачиваться за это приходилось постоянным страхом и бесконечными жертвами, сражались русские, если верить ведомству доктора Геббельса, уже в который раз загнанные в глухой угол поистине отчаянно. Повезло, что он попал именно сюда. В солдатской среде шепотком поговаривают, что под Сталинградом все и вовсе пошло не так. Но тут все более-менее нормально. Русский десант провалился и сегодня их батарея окончательно перемешает их с мёрзлой землёй, хотя курить на боевом посту, конечно, серьёзное нарушение дисциплины. Хорошо, что Герл Лойтнанд ничего не заметил, иначе серьёзного наказания не миновать. И это оказалось последней мыслью шутца Вебера. Как именно он погиб, Вильгельм так и не понял. Просто какая-то сила неожиданно грубо вздернула подбородок кверху, одновременно зажимая нос и рот. Грудь пронзила мгновенной острой болью, и по всему телу разлилось приятное тепло. А затем все исчезло. Вообще всё. Подтащив обмякшее тело к ближайшему дереву, Степан прислонил его к комлю, поставил рядом карабин. Издалека будет казаться, что караульный просто присел отдохнуть. Маскировка, понятно, дурацкая, поэтому, как закончить минирование, нужно будет спрятать труп в овраге. Отерев рукав вражеской шинели окровавленный штык-нож, отправил его в ножны. Никаких эмоций старлей не испытывал, и это, если на чистоту, немного напрягало. Нет, неприятно, конечно, противно даже, но и не более того. Лишь уже знакомое ощущение нереальности происходящего. «Интересно, это вообще нормально? Он так быстро привык к войне? Привык убивать? Или это срабатывают некие защитные механизмы его мозга, предохраняя разум от стрессовой перегрузки?» Коротко выругавшись, старли мысленно отдернул себя. «Нашел время. Позже комплексовать станет. Если выживет, конечно». метнувшись к ближайшему штабелю, морпех на несколько секунд откровенно завис. Ящики оказались совсем небольшими по размеру, явно не предназначенными для размещения одновременно и заряда, и гильзы с зарядом. «Что за...» — приподнял крышку верхнего. «Ага, понятно. Заряды у фрицев транспортируются отдельно. А остальное-то где тогда?» Сделав еще шаг, обнаружил искомое. Аккуратно уложенные в дальней части овражка дощатые укупорки — по одной на каждый снаряд. Видеть, как их разгружали, он не мог от того и непонятка. Вот же фрицы-затейники. Лишней древесины у них, что ли, много. Хмыкнув, Алексеев нахмурился, заметив в сторонке невысокий штабель вовсе уж небольших ящичков-переносок с верёвочной ручкой на, на торце. Так, а это тогда что? Проверим. Внутри обнаружились взрыватели, каждый в своем гнезде. Но да, все верно, кто ж снаряды в боеготовом состоянии возит. Это даже он, весьма далекий от артиллерии, понимает. Вот только все вместе это его задачу реально усложняет. Взгляд старшего лейтенанта зацепился за небольшую брезентовую сумку, аккуратно уложенную рядом с переносками. Любопытно, а в ней что? Откинув матерчатый клапан, вгляделся в содержимое. Не веря своим глазам, даже потрогал, после чего длинно присвистнул от избытка чувств. Ну нифига ж себе! Вот так повезло! Сдуреть можно! Ведь это же самый настоящий Дэша, детонирующий шнур, целая бухта! Мечта диверсанта-подрывника, блин. А что в этих двух деревянных коробочках? Откроем одну. Ух ты, капсули-детонаторы. Каждый в отдельном гнезде, общим количеством 10 на коробку. Совсем хорошо. Великолепно даже. Особенно в комплекте с выкрученным из гранаты запалом. всё А вот и нет. В боковом кармашке... Обнаружился еще и обжим для капсулей. Эдакие своего рода пассатижи со специальной выемкой для обжатия детонатора на шнуре и специальный нож для резки детонирующего шнура. А судя по плоской отвертке на рукоятке, не только для резки, но еще и для некоторых весьма специфических функций. Охренеть, какие оказываются запасливые артиллеристы в вермахте. Хотя чему удивляться? То ли на занятиях рассказывали, то ли где-то в сети вычитал, что средства взрывания в оснащение немецких батарей как раз-таки входили, поскольку снаряженный штатным взрывателем снаряд, упавший с высоты больше полутора метров, подлежал обязательной утилизации посредством подрыва, поскольку Орднунг и прочая безопасность, порой доходившая до идиотизма, по крайней мере в первые годы войны на Восточном фронте. «Блин, да ему какая разница? Главное, теперь-то он точно этот склад в воздух поднимет». Следующие несколько минут Степан работал в поистине сумасшедшем темпе. Нарезал детонирующий шнур, как там инструктор по минно-взрывному учил, резать следует на деревянной поверхности, предварительно убедившись в отсутствии деформаций и повреждений оболочки – И меняя дощечку или тщательно очищая место предыдущего среза от частичек ВВ. Взрывчатого вещества. Не станем спорить. И остальные рекомендации тоже выполним в точности. Благо деревянных поверхностей вокруг хватает. Снарядными ящиками называются. Выкрутил запал из гранаты. Хорошая вещь у ЗРГ. Многофункциональная. И еще один в качестве подстраховки. Теперь снарядим шнуры детонаторами. Ага, вот примерно так. Аккуратненько, без фанатизма. Хорошо, что в сумке нашелся саперный обжим, иначе пришлось бы прищипывать края зубами, чего не хочется. Хоть на занятиях и показывали, как это делать. Нескольких штук хватит, чтобы с гарантией завести снаряды? Допустим, по пять концевиков. Дэшена запал. Пожалуй, да, больше не нужно, поскольку придется готовить промежуточный детонатор, а для этого нет ни времени, ни особых способностей. А заряды в ящиках мы теперь и вовсе минировать не станем. Сами рванут. Другой вопрос, чем станем всю эту красоту фиксировать. не проволоки, не столь привычной любому человеку его времени изоленты или скотча под рукой нет. Использовать шнурки от собственных берцев не хочется, но, видимо, придется. Хотя... Что это за бесформенный тюк вон там, за ящиками? Свернутая маскировочная сеть? Ай да немцы, ай да аккуратисты. Положено склад боеприпасов замаскировать. Вот они маск-сеть с собой и приперли. Натягивать, правда, не стали, поскольку никто не планировал долго держать снаряды во овраге. Но из кузова сгрузили, поскольку тот самый Орднунг А маск-сеть – это прежде всего просто до неприличия много прочной бечевки, которой ему как раз и не хватало. Вот уж спасибо, так спасибо. Ну, в смысле, Данкишон. Ага. Странный у него сегодня день. То пусто, то густо. Да и овражек – это тоже непростой. Прям пещера али Алибабы, честное слово. Сущий клондайк для одинокого диверсанта. И сумка с саперкой, и мазк это. Везет ему. Пока. Нарезав несколько бечевок подходящей длины, Алексеев собрал смертоносную конструкцию воедино. Вроде все правильно сделал. Запал активирует стартовый отрезок ДШ. Тот передаст импульс остальным, которые и взорвут специальным образом подготовленные к подобному развитию событий фугасные снаряды. Пятерку инструктор вряд ли поставил бы. Максимум четверочку с минусом. Ну, так и он не профессиональный сапер. Но процентов на 90 должно сработать. Примерно три четверти снарядов в укладке однозначно рванут. Остальные повредит и разбросает по окрестностям, сделав непригодными для дальнейшего использования. Осталось последнее, собственно, механизм подрыва. Выбрав подходящую для его цели бечевку, Степан соорудил простенькую растяжку. Один конец привязал к наполовину вытянутой чеке, другой к ремню, подтащенного к самому снарядному штабелю фрица. Тело все равно следовало спрятать, а так хоть пользу принесет. Если тронут труп, выясняя, из чего этот коврад вдруг прикимарил в обнимку с карабином, вместо того, чтобы выполнять обязанности караульного, ловушка сработает... Теперь контроль на случай, если подведет. тьфу через плечо, конечно. Первая закладка. Вроде бы все, пожалуй. Нужно уходить. И без того задержался гораздо дольше, чем планировал. Вот только оказавшуюся столь полезной сумку он с собой однозначно заберет. Поскольку пригодится еще.